«Вы ведь знаете остальное?» «Ах, нет? Ну, потеря невелика. Вы потребуете карету ее милости и отвезти ей любезный поклон на прощание. А посмотрите, как лорд Каслут отдает стаканчик. Кто еще стал бы так сыпать проклятиями, проиграв пять-шесть золотых?» «Нет, фортуна поистине непотребная тварь, если собирается расточать свои милости такой скоребной каналье». Нашей семье нет каналей, сэр, замечает мистер Уорринтон, а Милорд Каслвуд принадлежит к ней. Я забыл, совсем забыл, прошу извинить меня. И поздравляю вас со столь лесным родством, как Милорд и мистер Уил Эсмонд, его братец, говорит сосед Гарри, беря стаканчик. Кидаю пять, одно очко и два. Мое обычное везение. Вертуде ме ми инвольво. Я облекусь моею добродетелью, латынь. И он уныло откидывается на спинку кресла.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 Такую историю они слышали уже не в первый раз, возможно, не слишком ей поверили, но ведь их счета были оплачены».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 Игольнику еще кольцо из образчиков, случайно захваченных ювелиром собой, небрежно распорядился, чтобы счет был прислан ему, и величественно отослал мистер Блеска, который не замедлил удалиться, отвешивая почтительные поклоны не только его чести, но и гамбу. Однако и это еще не было концом. Мистер Блеск так укатил юноши, что не прошло и двух-трех дней, как тот подкатил в своем фейтоне к лавке почтенного ювелира и купил две безделушки для двух молодых барышень, чьих родителей, которые были к нему очень добры, он искренне любил и почитал.